Ночь была почти непроглядно черная. Небо укрыли густые тучи. Ветер шуршал по земле и пахнул дождем. Над гробием Айрис Дженсон был гладким белым мрамор. Это был ангел почти в человеческий рост, распахнув в приглашающих объятиях руки и крылья. При свете фонарика все еще можно было прочесть надпись «Любимой дочери с грустью и тоской». Тот, кто заказал мраморного ангела, кто грустно тосковал, гнусно приставал к ней при жизни. Она убила себя, чтобы от него уйти, а он вызвал ее обратно. Вот почему я стояла здесь в темноте, ожидая Дженсенов. Не его, а ее. Хотя я и знала, что разум ее давно угас, я хотела предать Айрис Дженсон земле и покою. Этого я Эдуарду объяснить не могла, а потому и не пыталась. Над пустой могилой стоял, как часовой могучий дуб. Ветер шуршал в листьях, и они перешептывались у нас над головой. Воздух был прохладным и сырым. Дождь нависал над нами. Впервые за долгое время не было невыносимо жарко. Я принесла пару цыплят. Они тихо попискивали в клетке рядом с могилой. Эдуард стоял, прислонясь спиной к моей машине, скрестив ноги и свободно опустив руки. Рядом со мной стояла раскрытая спортивная сумка. В ней блестела мачете, с которым я обычно работаю. «Где он?» – спросил Эдуард. Я покачала головой. «Не знаю. Уже прошел почти час от наступления темноты. Поляны, кладбища, как правило, пусты. Только немногие деревья высятся на гладких холмах. Мы давно должны были заметить огни машины на гравийной дороге. Где же Дженсен? Все-таки с дрейфил. Эдуард отступил от машины и подошел ко мне. Не нравится мне это, Анита. Меня это все тоже не вдохновляло, но... Дадим ему еще 15 минут. Если он не появится, мы уезжаем. Эдуард оглядел открытую местность. Здесь с укрытиями не очень хорошо. Я не думаю, что нам надо опасаться снайпера. Ты же говорил, что в тебя кто-то стрелял. Я кивнула. Он был прав. У меня руки стали покрываться гусиной кожей. Ветер раздул дыру в тучах, и туда полился лунный свет. Вдалеке серебром вспыхнуло небольшое строение. — Что это? — спросил Эдуард. — Сарай смотрителей. Или ты думаешь, что трава сама себя косит? — Я вообще об этом не думал, — сказал он. Облака накатились снова и погрузили кладбище в черноту. Все превратилось в неясные силуэты. Белый мрамор, казался светился собственным светом. Раздался, скрежет когтей по металлу. Я резко обернулась. На крыше моей машины сидел гуль. Он был голый и был похож на человека, раздетого до гола и окачанного светло-серой краской, почти металлической. Но зубы эти, ногти на руках и ногах, длинные, черные, кривые когти. Глаза горели багрянцем. Эдуард пододвинулся ко мне с пистолетом в руке. «Что он здесь делает?» – спросил Эдуард. «Не знаю». Я махнула свободной рукой и крикнула. «Вон!» Он пригнулся, пристально глядя на меня. Гули трусы. На здоровых людей они не нападают. Я сделала к нему два шага. Пошел вон, брысь. От любого проявления силы эта мерзость удирает во все лопатки. Этот остался сидеть. Я попятилась. «Эдуард?» Тихо сказала я. «Да?» Я не чуяла гулей на этом кладбище. «Значит, ты одного пропустила?» «Одиноких гулей не бывает». Они ходят стаями, и их не пропустить. От них идет что-то вроде психической вони. Воняет злом. Они-то. Голос Эдуарда был нормален и тих. Но нет, не нормален. Я обернулась и увидела у нас за спиной еще двух гулей. Мы стояли почти спина к спине, наставив пистолеты. Я видела результаты нападения гулей на этой неделе. Убили здорового человека, при том на кладбище, где гулей нет. Картина кажется знакомой, — сказал он. — Ага, поле их не убивают. — Я знаю. — Чего они ждут? — Думаю, набираются храбрости. — Они ждут меня, — сказал голос. Из-за ствола дерева вышел Захария. Он улыбался. Боюсь, челюсть у меня отвисла до земли. Может быть, от этого он и улыбался. Теперь я все знала. Он не убивал людей. Чтобы насытить свой Григри, -гри, он убивал вампиров. Тереза его пытала, потому она и стала очередной жертвой. Но оставались еще вопросы и серьезные. Эдуард бросил взгляд на меня и снова на Захарию. Кто это? спросил он. Убийца вампиров, я полагаю, ответила я. Захария слегка поклонился. Гуль терся у его ноги, и он погладил его под почти лысой голове. Когда-то догадалась? «Только сейчас. Я в этом году слабо соображаю». Тут он поморщился. «Я считал, что ты догадаешься рано или поздно. Потому ты уничтожил разум свидетеля зомби, чтобы спасти себя. Мне повезло, что Николаус меня поставила допрашивать этого человека». При этих словах он улыбнулся. «Это уж точно», — согласилась я. «А как ты послал этого с двумя укусами пристрелить меня в церкви?» «Это было просто». Я ему сказал, что это приказ Николаус. Конечно же. А как ты привел гули из их кладбища? Почему они тебе повинуются? Ты знаешь теорию, что если закопать на кладбище аниматора, возникают гули? Ага. Когда я поднялся из могилы, они поднялись со мной. И они мои. Мои. Я посмотрела на этих тварей и увидела, что их стало больше. Не меньше двадцати. Большая стая. «Так ты говоришь, что именно так возникают гули?» Я покачал головой. «Учитывая, сколько есть гулей, на это не хватит аниматоров всего мира». «Об этом я думал», — ответил он. «Я думаю, чем больше ты поднимешь на кладбище зомби, тем больше шансов получить гуля». «Ты считаешь, что эффект накапливается?» «Именно так. Я хотел это обсудить с каким-нибудь коллегой, но ты же видишь, в чем тут проблема?» «Вижу», — сказала я. Для профессионального разговора тебе сначала пришлось бы сказать кто ты такой, и что ты сделал. Эдуард выстрелил без предупреждения. Пуля попала Захарии в грудь и развернула его. Он упал лицом вниз. Гули застыли. Потом Захария приподнялся на локтях. Он встал с небольшой помощью заботливых гулей. «Камень и палка сломают мне кость, но пуля не тронет меня». «Великолепно, комедиант», — сказала я. Эдуард выстрелил снова. Но Захария нырнул за ствол дерева. Оттуда он позвал. «Только не стреляйте мне в голову. Я не знаю, что случится, если вы мне всадите пуль в мозг. Давай узнаем», — предложил Эдуард. «Прощай, Анита. Я не останусь смотреть». И он ушел, окруженный группой гулей. Он пригнулся в середине, я думаю, прячась от пули в мозг. Но целую минуту я его не видела. Еще два гуля вышли из-за машины, пригибаясь на гравийной дорожке. Один из них был женщиной, и на ней еще болтались кучи одежды. «Надо им что-то показать, чего они боятся», — сказал Эдуард. Я ощутила его движение, и пистолет его выстрелил дважды. Ночь заполнил высокий пищащий визг. Гуль с моей машины спрыгнул на землю и спрятался. Но со всех сторон перли еще гули. Не менее пятнадцати были готовы вступить с нами в игру. Я выстрелила и попала в одного из них. Он упал на бок и покатился по траве, завизжав, как раненый кролик. Жалобный, животный звук. «Есть тут место, куда можно убежать?» – спросил Эдуард. В «Сарай», – ответила я. «Он деревянный?» «Да». «Это их не остановит?» «Нет», – согласилась я, – «зато уберемся с открытого места». «Окей. Что-нибудь еще до того, как начнем движение?» «Не беги, пока мы не подойдем к сараю вплотную. Если ты побежишь, они решат, что ты испугался, и погонятся». «Еще что-нибудь?» «Ты не куришь?» «Нет, а что?» «Они боятся огня». «Класс! Нас сожрут заживо, потому что ни один из нас не курит». Я чуть не засмеялась. Такой у него был возмущенный тон. Но тут один гуль пригнулся на меня прыгнуть. И я всадил ему пулю меж глаз. Некогда тут ржать. «Пойдем, тише едешь, дальше будешь», — сказала я. «Жаль, что я автомат оставил в машине». «Мне тоже». Эдуард сделал три выстрела, и ночь огласилась визгом и животными криками. Мы двинулись к дальнему сараю. Был он примерно в четверти мили. Намечалась долгая прогулка. Один из гули бросился, я его сбила, и он рухнул в траву, но это было как стрельба по мишеням, без крови, только дыры. Пули им вредили, но недостаточно. Куда как недостаточно. Я шла почти задом наперед, одной рукой держась за Эдуарда. Их было слишком много. Мы не доберемся до сарая. Никак. Писнул цыпленок в клетке. Тут мне в голову пришла идея. Я пристрелил одного цыпленка. Он упал, и остальные птицы забили в панике крыльями по деревянной клетке. Гули застыли, потом один вытянул морду и понюхал воздух. «Мальчики, свежая кровь. Идите быстрее». «Мясо, мальчики». Два гуля бросились к цыплятам. Остальные последовали за ними. карабкаясь на спины друг к другу, разламывая клетку, чтобы добраться до лакомых кусочков. «Продолжай идти, Эдуард, не беги, просто иди чуть быстрее. Цыплята задержат их ненадолго». Мы пошли чуть быстрее. Звуки скребущих когтей, хруст костей, плеск крови — все это было неприятное предисловие. На полпути к сараю ночь огласил вой, долгий и злобный. Так не воет ни одна собака. Я оглянулась. Гули неслись за нами. прыгая на четвереньках галопом. «Беги!» — крикнула я. Мы побежали. Ударились в дверь сарая, и эта дрянь оказалась заперта на висячий замок. Эдуард отстрелил замок. Некогда было его взламывать. Гули были уже рядом и выли оглушительно. Мы влезли, закрыли дверь, как бы мало пользы в этом не было. Возле потолка было небольшое окошко. В него вдруг ворвался лунный свет. У одной стены стояло стадо косилок. Еще несколько. Свисались крючья. Садовые ножницы, лопатки, бухта, шланга. Весь сарай пропах бензином и промасленными тряпками. «Дверь подпереть нечем, Анита», — сказал Эдуард. Он был прав. «Мы отстрелили замок. Черт побери, где тяжелые предметы, когда они тебе нужны? Подобри косилкой». «Она их надолго не задержит». «Лучше, чем ничего», — сказала я. Он не шевельнулся, и потому я подкатила ее сама. «Меня заживо не сожрут». Сказал Эдуард и заложил в пистолет новую обойму. Если хочешь, я могу сначала тебя. Или сделай это сама. Тут я вспомнила, что сунула в карман пачку спичек, которую дал мне Захария. Спички. У нас есть спички. Анита, Они уже почти здесь. Ты хочешь сделать это сама? Я вытащила пачку спичек. Слава тебе, Господи. Поэкономь пули, Эдуард. Я подняла другой рукой канистру с бензином. «Что ты собираешься делать?» — спросил он. Гули ломились к нам. Они уже почти пробились. «Я собираюсь поджечь сарай», — сказала я, плеснув бензином на дверь. Острый запах застрял у меня в горле. «Вместе с нами?» — спросил Эдуард. «Ага». «Я бы лучше застрелился, если тебе все равно». «Я не планирую умирать сегодня, Эдуард». Лапа ударила в дверь. Коготь раздирал дерево на части. Я зажгла спичку и бросила ее на пропитанную бензином дверь. Ухнуло, вспыхивая голубое пламя. Гуль завопила, охваченный огнем. Отскакивая от разбитой двери. Вонь горелого мяса примешалась к бензиновой гаре. Горелая шерсть. Я закашлялась, поднеся руку к рту. Огонь пожирал дерево сарая, захватывая крышу. Больше бензина не надо было. И так эта проклятая халабода стала огненной западней. А мы внутри. Я не думала, что огонь разойдется так быстро. Эдуард стоял у задней стены, зажав рот рукой. И голос его был приглушенным. У тебя был план отсюда выбраться, если я правильно помню. Стену ударила рука, стараясь зацепить его когтями. Он отшатнулся. Гуль стал прорываться в дыру, стремясь к нам. Эдуард всадил ему пулю меж глаз, и Гуль скрылся из виду. Я схватила здание стены грабли, на нас сыпались угольки. Если нас не удушит дым, то завалит рухнувшая крыша. «Снимай рубашку», — сказала я. Он даже не спросил, зачем. Дисциплинированный ты мой. Он сорвал с себя и кобуру, стянул рубашку через голову и бросил ее мне. А кобуру надел обратно. Я обернула рубашку вокруг зубьев грабель и макнула в бензин. Подожгла от стены. Спички уже не были нужны. Передняя стена сарая поливала нас огнем. Искорки жалили кожу кокосы. Эдуард сообразил. Он нашел топор и стал расширять дыру, проделанную гулем. Я держала в руках свой импровизированный факел и канистру с бензином. Мелькнула мысль, что канистра может взорваться от жара. «Тогда мы не задохнемся от дыма, а взлетим на воздух». «Быстрее!» — крикнула я. Эдуард протиснулся в дыру, и я за ним, чуть не прижегший его факелом. На сотню ярдов не было ни одного гуля. Они были умнее, чем казались». Мы побежали, и взрывная волна ударила нам в спину, как невообразимый ветер. Я полетела на траву, и у меня отшибло дыхание. По обе стороны падали на землю кусочки горящего дерева. Я накрыла голову руками и молилась. Мое обычное везение стукнуло по спине падающим гвоздем. Тишина, то есть больше взрывов не было. Я осторожно подняла голову. Сарая не было, ничего не осталось. Вокруг меня догорали на траве кусочки дерева. Эдуард лежал на земле почти на расстоянии вытянутой руки и смотрел на меня. У меня тоже было такое удивленное лицо. Наверное. Наш импровизированный факел медленно зажигал траву. Эдуард поднялся на колени и поднял факел над головой. Канистра бензина была невредима. Я встала на ноги. Эдуард с факелом следом за мной. Гули, кажется, удрали. Умницы, Гули. Но на всякий случай этого мы даже не обсуждали. Паранойя у нас одна на двоих. Мы пошли к машине. Адреналин уже схлынул, и я была такой усталой, как никогда раньше. Сколько есть у человека адреналина, столько и есть. Дальше наступает оцепенение. От клетки с цыплятами не осталось ничего, только рассыпанные на могиле кусочки. Ближе я смотреть не стала. Еще я остановилась подобрать свою спортивную сумку. Ее никто не тронул, так она и лежала. Эдуард обошел меня и отбросил факел на гравийную дорожку. В ветвях прошелестел ветер. Эдуард завопил. «Анита!» Я покатилась по земле. Пистолет Эдуарда рявкнул, и что-то визжащее упало на траву. Я пялилась на гуля, пока Эдуард всашивал в него пулю за пулей. Когда я вернула сердце обратно из горла в грудь, я доползла до канистры и открыла ее. Гуль вопил. Эдуард гнал его горящим факелом. Я полеснула на него бензином, упала на колени и крикнула. «Жги его!» Эдуард ткнул факелом. Гуля охватила пламя, и он завопил. Ночь завоняла горелым мясом и шерстью, и бензином. Он катался по траве, пытаясь сбить пламя, но оно не сбивалось. «Теперь твоя очередь, миляга Захария!» — шепнула я. «Твоя очередь!» Рубашка обгорела, и Эдуард отбросил грабли на дорожку. «Давай сматываться!» — сказал он. И от всего сердца согласилась!» Я отперла машину, бросила сумку на заднее сиденье и завела мотор. Гуль лежал на земле и горел, уже не шевелясь. Эдуард сидел на пассажирском сиденье с автоматом в руках. Впервые за все время, что я его знала, он был потрясен. Даже, кажется, испуган. «Ты теперь и спать будешь с автоматом?» – спросила я. Он глянул на меня. «Ты же собираешься спать с пистолетом?» Очков его пользу. Я брала крутые повороты на гравии со всей скоростью, на которой могла решиться. Моя нова не приспособлена для славома. Крушение здесь на кладбище этой ночью не казалось удачной мысли. Фары отражались от надгробий, но ничего не шевелилось. Гулей не было. Я сделала глубокий вдох и выдохнула. Второе покушение на мою жизнь всего за два дня. Лучше бы на этот раз тоже стреляли.